Глава 67. Томас и Джим отправились из Синдзюку в кофу на скоростном поезде. Дорога заняла у них чуть больше трех часов. Пригороды Токио постепенно перешли в лесистые горы Яманаси. За окном потянулись пейзажи великих японских живописцев XIX века. Крутые склоны. Островерхие вершины, теряющиеся в тумане и облаках, крошечные уединенные храмы и, разумеется, фудзияма — заснеженная симметричная копия Везувия. По дороге ощущение парамнезии, с которым Томас безуспешно боролся с того самого момента, как самолет совершил посадку в аэропорту Нарита, вернулось в сильное, как никогда прежде. Он подъезжал к городу, где провел два года перед поступлением в аспирантуру. Захлестнутый тяжестью воспоминаний, Найт ушел в себя, радуясь тому, что Джим задремал и не пристает к нему с расспросами. Он перечитал записку Куми, обдумывая назначенную встречу в одном из их любимых мест, не в силах не видеть в ней обещания примирения, Так что поезд, казалось, возвращал его в прошлое. На станции они взяли такси. Водитель в белых перчатках предупредительно открыл им задние двери. Когда Джим высказался по этому поводу, Томас поймал себя на том, что в его сознании возникает то же самое. Да, да, так оно и было раньше. Эта фраза не выходила у него из мыслей с момента приезда в Японию. Через десять минут они уже были у входа в храм Дзэн и шли по длинной аллее между постриженными черными соснами к выцветшему красному сооружению. Каждый шаг казался на эту дуболи знаком. Старик, взобравшись на стремянку, приматывал проволокой длинный бамбуковый шест к прямой ветке сосны. Взглянув на Томаса и Джима из-под широкополой соломенной шляпы, он приветливо кивнул. Слева над ухоженным садиком возвышался огромный бронзовый Будда, которого Найт видел и под дождем, и под снегом, а справа простиралось кладбище с каменными фигурами и квадратными деревянными столбами и списанными иероглифами. Томас увидел Куми до того, как она заметила его. Женщина стояла перед выстроившимися в ряд приземистыми каменными фигурками детей в различных позах, похожих на уменьшенные изображения Будды. Томас вспомнил, что эти скульптурки называются дзидо. На многих из них были красные фарчики-слюнявчики. Куми как раз поправляла, один, почувствовав их присутствие, обернулась и быстро направился навстречу. Томас удивился, когда она его обняла, радостно причитая по поводу того, что ему удалось сюда приехать, и извиняясь за предыдущую встречу. Ты постриглась, — заметила. — Да, теперь мои волосы короче, — подтвердила Куми. Я ношу их так уже года три. Мне нравились длинные. — Знаю, — сказала она. Сейчас волосы у нее не спадали на плечи, а раньше почти доходили до талии. — Это выглядит более профессионально, — пробормотал Томас. Спасибо сказала Куми, озаряясь такой знакомой абсолютно родной улыбкой, что Найд вздрогнул и отвел взгляд в сторону. — Я Джим Горнелл, — представил священник. — Служу в том приходе, где работал перед смертью Эд. Пожав ему руку, Куми поклонилась, и Томас подумал, что эту привычку она приобрела с тех пор, как вернулась в Японию. — За мной следят... Начала Куми, переходя сразу к делу. Когда я тебе звонила, у меня в кабинете был один тип, американец. Я уже видела его в гольф-клубе рядом с моей работой. — Быть может, он просто любит гольф, — предположил Томас. — Том, попадая в Японию, американцы начисто забывают про гольф, — напомнила Куми. — Они просто не могут себе этого позволить. — Ты полагаешь, он из МВБ? — Ребята из этой конторуш расспрашивали меня про тебя. — покачала головой и Куми. — Если тот тип работает в государственной структуре, сюда он прибыл по совершенно закрытым каналам. Моя работа находится всего в квартале от посольства, так что она как магнит притягивает американских бизнесменов, желающих сорвать крупный куш, но этот тип не похож на официальное лицо. — Это еще почему? — Он носит козлиную бородку. Это никак не подходит тому, кто имеет связи с деловой или политической Японией. «Паркс!» Кивнув, Томас рассказал куме о своих встречах с Парксом. «Я понятия не имею, каким боком он сюда подходит», — признался Найт. «Но данная личность определенно имеет к этому какое-то отношение. Он опасен. Если ты видел у себя в кабинете именно его, то он попал сюда прямиком из церкви Святого Антония в Чикаго, а ему еще нужно было завернуть в Италию. Кто бы он ни был!» Но я не знала, можно ли доверять телефону, поэтому мне пришлось сделать вид, будто я не хочу с тобой говорить. Вообще-то я удивлен тем, что ты со мной общаешься, — заметил Дзомос. Хотя он произнес это небрежно. В его словах прозвучала боль, и улыбка Куми явилась уклончивым ответом. — МВБ, известно, что ты в Японии, — сказала она. — Не знаю, почему никто не встретился с тобой. И японскую полицию не просили тебя задержать. Вероятно, спецслужбы полагают, что, если дать тебе волю, ты можешь больше узнать. Или надеются на то, что со мной произойдет какой-нибудь несчастный случай. Тогда все завершится само собой», — заметил Найт. — У Томаса складывается очень блеклое представление о правительстве нашей страны, — Джим усмехнулся. — Что вы хотели сказать? Как это складывается? — спросила Куми. — Сколько я знаю Томас, он гордился своим скептическим отношением к американскому правительству. — Ну, скажем так, в преклонном возрасте я стал более циничным, — ответил Найт. — Жаль, — совершенно серьезным тоном заявила Куми. Прежде был невинным младенцем, широко раскрытыми глазами. — Ты пришла сюда, чтобы помочь мне или снова приняться за оскорбление? — спросил Томас. — То и другое, — сказала Куми. — Я отлучилась ненадолго. Мне нужно будет поливать маслом шестеренки Министерства сельского хозяйства, лесной промышленности и рыболовства через... Она сверилась часами. — Да, уже через три часа. Эта торговая делегация из Штатов поставила всех на уши. — Да, блин, в частности, и он. Ты его знаешь? Томас рассказал о своих встречах с сенатором и его связях с Эдом. Ты считаешь, что его присутствие сейчас здесь является случайным совпадением? — спросила Куми. — Не знаю, — сказал Томас. — Когда Эд был в Японии, вы с ним встречались? — Он прожил у меня пару дней, но вся наша энергия ушла на то, чтобы не говорить о тебе, — помявшись, призналась она. — Если честно, мы вообще почти не разговаривали. По-моему, Эд был рад, когда расставался со мной. В ее голосе прозвучала грусть. — Но ты полагаешь, что он приезжал сюда? — спросил Томас, снова переходя на деловой тон. — Я точно знаю, что Эд направился в эту сторону, — уверенно заявила Куми, потому что помогала ему разобраться с расписанием поездов, но он не сказал мне, куда едет. После того, как твой брат покинул Токио, я больше ничего о нем не слышала. — Это на него не похоже, — пробормотал Томас. — Да. Мне показалось, что Эд был чем-то обеспокоен, даже встревожен, — сказала Коми. Когда я его об этом спросила, он ответил, что расскажет позже, когда сам во всем разберется. Эд не говорил о своей работе и о том, зачем приехал в Японию. А я особенно не настаивала, подозревая, что отчасти это связано с нами. Не забывай, мы с ним не виделись пять лет с того самого момента, как как ты от меня ушла, — произнес Томас точно. Отвернувшись в сторону, Куми принялась покусывать изнутри щеку, как делала всегда, когда старался владать собой. — Допустим, это действительно не было связано с нами, — предположил Томас, произнеся последнее слово, как веселую шутку. — Значит, между решением Эда покинуть Италию и его прибытием в Японию что-то произошло. Если верить тем, с кем он встречался в Неаполе, брат был совершенно счастлив что же вот так, мягко грев встревожило. — Было бы очень неплохо, если бы мы знали, куда именно Эд отправился из Токио, — вставил Джим, державшийся чуть поодаль на тот случай, если разговор станет чересчур личным. — Кажется, я знаю. Хотя я не понимаю, зачем он это сделал, — заявил Найт.